Из моих окон не видно ни моря, ни голых холмов Иудеи, Только грязные улочки Вьенны, низкое небо, И вдали Алаброжские горы. Утренний туман рассеялся, и обнажились остроконечные вершины В снежных коронах. Я наделал ошибок. Некоторые называют их преступлениями, Но не их я искупаю в изгнании. Меня никогда не покидала мысль, что я исполняю свой долг. Разве что однажды это было не так, но я предпочитаю о том не думать. Я размышляю. Не о моей тщеславной легковерности в прошлом, я был еще молод, но об истинных намерениях Тиберия, сколь многое могло быть иначе, если бы я лучше понял волю Кесаря. Враги! о существовании которых я и не подозревал, и которые обнаружились в момент моего назначения, утверждали, что я ставленник Сияна. Это кровная обида. Действительно, в это время Тиберий не принимал никаких решений без согласия Элия. Но я не принадлежал к числу льстецов этого чистолюбца. И мой отъезд в Кесарию, если вдуматься, мог быть воспринят еще и как... Ссылка. Чего хотел Тиберий? Удалить меня из Рима? И если это действительно так, был ли то знак немилости или защиты? Наступило время, когда прежние обитатели Палатина и родственники правителя платили тяжелую дань мании величия Элия. Чего ожидали от меня? Успеха или провала? Я был незначащей фигурой. Если бы я провалился, это не затронуло бы ни Кесаря, ни Рим. Я погубил бы только себя. Если бы я добился успехов, они бы отразились на государь Но разве я не был и теперь и должен был при случае вспомнить об этом супругом его кузины? Разве не правил иудей — Публий Квинтилий Вар. Я хорошо его знал, и мне известно, что этой должностью он был обязан не своим талантом, а браку с внучатой племянницей Августа. Может, Тиберий, выбрав меня, просто оказал честь дальнему родственнику? Я спрашиваю себя и не нахожу ответа на свои вопросы. Я знаю только, что Тиберий дал мне возможность десять лет возглавлять Иудею, и, если бы он не умер, кто знает, какую бы еще должность он пожаловал мне. Я вновь вижу себя в большом заре палатина. Мне кажется, я вновь ощущаю покалывание в вывихнутой лодыжке, которая из-за вынужденной неподвижности начинала причинять мне боль, Тиберий смотрел на меня в упор тем долгим и приводящим в замешательство взглядом, каким только он умел смотреть. В голове у меня была путаница, я неловко рассыпался в благодарностях и не знал, как откланяться. Тиберий в конце концов дал знак, что я могу идти, и когда я, прихрамывая, пятился к двери, напомнил «Кстати, Кай Понтий, Я хочу, чтобы Клавдия, Прокула и дети сопровождали тебя. Это не в обычае, но такова моя воля. Во все время этой аудиенции я даже не вспомнил о своей семье. Я на все согласился сразу, забыв, какие знаки внимания оказывали в Риме женам прокураторов. Не померещился ли мне в нарушение тиберием предписанного правила знак привязанности, которую он к нам испытывал, или в этом проявилась его осмотрительность? Ведь наше отсутствие в Риме вскоре стало гарантией нашего выживания. Прокула была восхитительна. Я передал ей приказ кесаря покинуть дом и семью и следовать за мной в одну из самых неприятных областей империи подвергнуть здоровье детей и ее собственное воздействию климата Востока и его болезням. Любая другая женщина жаловалась бы на это днем и ночью и утомила бы своими справедливыми сетованиями и вздоками. Но когда, раздираемой гордостью за неожиданное повышение и беспокойством за реакцию Прокулы, я сообщил ей эту новость, она ограничилась только словами Куда угодно, лишь бы быть с тобой.